Двери Сибири. История Верхотурья. Московская Русь нуждалась в удобной дороге через Уральские горы в Сибирь. Маршрут Ермака был слишком тяжелым и длинным. В 1595 году Борис Годунов призвал охотчих людей отыскать новый путь, и вскоре такой путь нашел посадский человек Артемий Бабинов из села Верхусолка. Рискуя жизнью, Бабинов выследил вагулов, которые ходили от городища. Нёрамкар на реке Турия через хребет в священную Чаньвинскую пещеру. Страховидным идолам Чаньвы могли бы позавидовать лучшие боярские дочки столицы. Грубые истуканы были увешаны серебряными украшениями и наряжены в драгоценные сибирские меха. Много лет они дремали в сырой пещере, принимая подарки и ожидали смерти, потому что в вещих снах видели, что тайная тропа к их святилищу однажды станет главной дорогой через Урал. И по ней в угоду своему ненасытному московскому богу русские повезут песцов и соболей уже не связками, а караванами в сотни телег. В награду за дерзость Бабинов получил от государства собственный бизнес. Воевода велел ему обустроить новую дорогу и разрешил взять ее в концессию. Артемий Бабинов оказался отличным менеджером. Он собрал артели сорока мужиков, И они всего за три года построили тракт длиной почти 200 верст. От Соликамска до реки Туры прорубили просеку в тайге, поставили мосты через речки, засыпали ямы и проложили гати на болотах. И по государеву сибирскому тракту за Урал двинулись стрельцы и купцы. На месте языческого Нюрамкара в 1598 году был поставлен русский город Верхотурье. куда перевели служилых людей из Лозвинского острога. На Троицком мысу над Турой воевода Василий Головин построил крепость и Троицкую церковь. Под защитой крепости поселились ямщики с семьями. Так образовалась ямская слобода. Ямщики работали на тракте за казенное жалование. В Верхотурье учредили таможню и великий гостиный двор, который стал центром торговли с сонародцами и купцами с Востока. На два десятилетия Верхотурье превратилась в главный город Зауралье. Через Верхотурье хлебом и всеми прочими припасами снабжались Тюмень, Тобольск, Златокипящая Заполярная Мангазея и другие сибирские города. Дальнейший путь в Сибирь шел по рекам Тура, Тобол, Иртыш, Обь. Верхотурье было перевалочной базой и речным портом. Здесь воеводы и купцы Охая подсчитывали синяки, заработанные на ухабах Бабиновской дороги, и перегружали грузы с стряских телег на дощаники и кочи. Сотни судов для речных караванов, уплывающих в тревожные глубины Сибири, строили неподалеку от Верхотурья, в деревне Меркушино, где располагалась главная верфь – Пладбище. Согласно указу, суда делали совсем наготово, чтобы в Тобольску к тем судам никакие поделки и прибавки не было. Большая пещера в склоне горы над речкой Чаньво использовалась как святилище не меньше тысячи лет. Во времена Ермака здесь стояли идолы вагулов, народа манси. После того, как землепроходец Артемий Бабинов раскрыл тайну пещеры, святилище забросили. Последних идолов древней Ченьвы порубил и сжег священник из села Верхборовая. В 1699 году Петр приказал перевести основные постройки Верхотурья в камень. Словно по государеву повелению, в городе вскоре забушевал пожар. Огонь смел старый деревянный острок, расчистив место под Новый Кремль, иметь который столица Зауралья полагалась по статусу. На Троицком мысу заложили игрушечную крепость с башенками и низкими стенами, на которых в ряд важно топорщились зубцы ласточкин хвост. Но вскоре Петр запретил в державе каменное строительство, и Кремль остался в недоделке. Богатому верхотурью было за что благодарить Бога, свою десятину город исправно платил новыми часовнями и церквями. В 1703 году митрополит Филофей благословил возведение Троицкого собора. За шесть лет над городом поднялся пятиглавый храм с тонкой шатровой колокольней, весь в фигурном узорочье радостного стиля сибирская барокко. Но Бабиновская дорога постепенно теряла свое значение. В 1703 году зодчий Семен Ремезов и корабелы из Меркушина построили пристань «Утку», и на реке Чусовой начнет неудержимо набирать силу новый транспортный поток железных караванов. В 1721 году казанским татарам и уфимским башкирам будет разрешено ездить на Ирбитскую ярмарку через Уктусский завод, а не через Верхотурье. В 1753 году в России вообще упразднят все внутренние таможни, и понятие «государева дорога исчезнет». Движение грузов за Урал переориентируется на новый сибирский тракт Казань-Кунгур-Екатеринбург-Тобольск. Верхотурье окажется в стороне от основной магистрали. У города останется лишь один ресурс для жизни – культ праведного Симеона. К середине XVIII века Симеон Верхотурский станет самым почитаемым святым горнозаводского Урала, и десятки тысяч паломников возродят экономику города. Верхотурский острог основан на месте Вогольского городища Нерамкар. Сибирский тракт и культ Святого Симеона превратили Верхотурье в сказочный городок с церквями и колокольнями. В советское время Верхотурье, окруженное зонами ГУЛАГа, пришло в запустение. Сейчас власти Свердловской области пытаются возродить его и превратить в духовную столицу Урала. История распорядится так, что Верхотурью за ненадобностью придется снять с петель кованные ворота главной государевой таможни. Но царские врата верхотурских церквей переживут торговлю и останутся стоять на века».